60. Наблюдая за движением и жизнью твоих оболочек, ты их господин, а не слуга и не раб, и тебе дана власть над всякую плотью, над всеми твоими оболочками, чтобы господствовать и властвовать, а не присмыкаться, как присмыкаются двуноги. Ты царь духа, ты владыка своей мощи, не раб, не раб, не раб. В момент борьбы и обуздания оболочек обращайся ко мне. Идем вместе. Помогу, помогу. Приложи усилия. Победа, победа, победа отныне, да будет девизом твоим. Мой. Беспощадно, без всякой жалости распни свои оболочки на кресте восставшего духа. Распни, подчини и овладей. Не давай пощады ни на минуту. Не проявляй слабости. Пойми, они всегда готовы наброситься на тебя и снова сделать рабом. Так пусть копье не дремлет над драконом, а я помогу, помогу, помогу.